А пока отполз в тень от скалы, где, переведя дух, стал жадно насыщаться, ел прямо из котелка, быстро работая ложкой. Хлеба не хватало, вырывал зубами куски колбасы из очередного полукруга. А так пофиг на манеры и отсутствие посуды, ситуация не та. Тарелки даже не доставал. Я так голоден был, а материал на учебу из меня брали, худел, хотя и так дрищ, Но, что удивительно, я наоборот быстро крепчал, и выносливость повышалась. И это всего с двух уроков, пусть и таких, что и убить могут, если выносливости не хватит, но для этого мечи поддерживали меня, чтобы выдержал. Поев, я снова завернулся в рогожу и вскоре уснул, только перевес снял и рядом положил. Вокруг вроде никого, и нужно поспать. Я вообще бежал нехоженными тропами. Там сплошные завалы камней, по верхушкам скакал. Так что вряд ли тут кого встречу. Хотя по сторонам вроде движения было. Кажется, это те, кто успел покинуть долины, выжили и двигались в сторону королевства. Да не одни. Скотину гнали, но немного. Не все пережили искусственное буйство стихии. А пока отдыхаем. Как проснусь, поем и двину, даже если ночь будет и надо что-то другое для быстрого насыщения подготовить. Колбаса так часто уже оскомину набивает. Еще неделю на ней, и я ее возненавижу. Проснулся, темно было, набил плотно желудок, все равно все уйдет, исчезнет, пока тренировка идет, окончательно опустошил котел, колбасы не ел и активировал третью часть обучения. Отметив, куда двигаться по пути, раз все равно во время этих тренировок телом не управляю. Ну и рванул. Стоит отметить, что видел все как днем, в мечах подобие амулетов дальнего и ночного видения. И хорошо, что ночь была. Я смог добраться к окончанию этого урока до какого-то села, прыжками спустившись с высокого утеса в эту огромную долину между шести гор, центр королевства и где ее столица, укрывшись во фруктовом саду. Тут что-то вроде персиков росло, по запаху они и почти созрели. На полянках, где сходились три ухоженные тропинки, двадцать минут фехтовал и рухнул, как подрубленный на месте. Сорок минут прошло, пока смог пошевелиться. Да, магический массаж тоже был. Кстати, вот он здорово помогает. Главное, никто меня не видел, и пока лежал беспомощный, не подошел. Даже предположить не могу что можно сделать с беспомощным ребенком. Ограбить это не самое страшное, все ко мне привязано, верну без проблем. А вот остальное... Впрочем, страхи были лишены почвы. Меня не видели, и я благополучно отлежался. Теперь уже сложнее взять, даже в таком состоянии отобьюсь, что-то я уже умею. Вообще я в восторге от такого обучения. Внедрение знаний малыми пакетами — И сразу полная практика, потому что дали, выносливость моя поднялась процентов на 60 от того, что было, силы, мышцы пока незаметно, чтобы выросли, но они уже не кажутся разваренными макаронами, уже сила, твердость появилась. Такая магическая прокачка много, что дала мне именно как бойцу. Пусть мечи рассчитаны на взрослого мужчину, край подростка, а не на пацана 8 лет но мечи сами адаптировались именно под мои возможности и вытягивали на заложенный стандарт. Я все больше в восхищении от создателя этого оружия. И теперь да, я на сто процентов уверен, что магию, рун и идеи, что воплотили в жизнь Де Монтегю в своих долинах, принесены из других миров. Вот и с мечами. Там множество разных идей, которые в таком средневековье, как в этом мире, просто никому в голову не придет использовать. Ну ладно, две идеи нашли, использовали, ну три, а тут их сотни. Многие явно взяты образцами из программ Содружества. Я уловил закономерность рабочая с рабочим столом мечей. До самих программ, понятно, не дошел, но многие признаки на это указывали. Да и сам рабочий стол, как у штурмового скафа, разве что адаптирован для мечей. Да, они могут удлиняться и уменьшаться. Сейчас самый уменьшенный вариант – 40 см лезвия и 15 рукоятка. Меньше не бывает. Чуть тяжело для восьмилетки, но терпимо. Также мечи могут увеличиваться даже стремительно. В бою наносишь удар, и лезвие вдруг резко увеличивает размер. Думаю, это твердая иллюзия, пробивая противника. Или разрезая. Об этом я и размышлял, сделав легкую разминку, когда встал, Даже силы на это были, и стал жадно есть. В желудке как будто черная дыра поселилась. Думаю, в ближайшие полгода, пока осваиваю то, чему меня учат, голод будет постоянным моим спутником. В этот раз нарезал тонкими пластинками бок копченого окорока, за милую душу пошло. Хоть какое-то разнообразие, а то одна колбаса. Надо будет сосиски отварить и что-то к ним, вроде картошки. Насытившись, стало чуть легче, хотя после такой тренировки сон лучше всего помогает. Да и глаза ослепались, но скинул сонную одурь и, наконец, осмотрелся. Хм, садта какого-то дворянского поместья на окраине села. Хотя да, когда через ограду перепрыгивал, то отбил охранное плетение на заборе и разрубил амулет. Мечи позволяли иметь подобие магического зрения, но все же лучше быть одаренным, владея ими. Больше возможностей откроется. Тревога не поднялась от моего вторжения. Думаю, там решили, что просто из строя вышла охрана на ограде. Вообще в королевстве дворян много. Глядишь, идет бродяга, но с мечом на поясе. Значит, дворянин. Это тоже от сиделки узнал. К слову, дворян в королевстве один к десяти. На одного дворянина десять простых жителей. В той же империи один к пятистам. Разницу видите? Поев, прогулялся к фонтану. Он не работал, но вода была. Полностью помылся, пусть там по колено. Искупался, надел свои одежды, уже попахивали, да наморались. Надо будет постирать. И побежал к ограде. Попытался повторить тот финт, что сделал ранее, проникая на территорию поместья. Двумя прыжками и с отскоком пересечь ограду. Получилось? Надо же. Но тревогу поднял. Там плетение охраны сработало. Я не успел дотянуться мечом и разрубить, а удлинять пока не умею. В сноске читал, что только после пятого урока меня этому учить будут. Там была краткая выжимка по обучению. Отбежав, вышел на улочку села и двинул к центру. Тут у магов должны быть свои лавки и магазины. Надеюсь, есть те, что круглосуточные и можно ночью посетить. Например, договориться об инициации. А на улицах у заборов спало множество людей. Да на лугу у села видел шатры и повозки. Не выжившие ли с долин сюда успели добраться? Похоже. «Жаль, все закрыто», — пробормотал я, изучая всего три лавки с товаром от магов. Круглосуточных магазинов в селе вообще не было. Положив руки на рукоятки мечей, Активировал взор, аналог магического зрения. Теперь я им мог пользоваться и без вхождения в режим обучения, и изучил плетение на двери самой большой лавки. Надеюсь, тут есть сигналка, что идет к хозяину заведения. Нашел вскоре нужное плетение и ткнул в нее острием меча. Сработало как надо. Так что, крутя меч в правой руке, разрабатывал запястья, хотя во время тренировок на них нереальные нагрузки шли так что уже неплохо разработаны, но все равно крутил. Да к оружию привыкал. Уже через пару минут увидел, как по улице бегут двое, в боевой готовности, но наспех одетые. Взор мечника показал их ауры, похоже, отец и сын. Жили не в лавке, где-то дом имели, откуда и неслись, добежав до меня и остановившись, разглядывая и тяжело дыша. Камзол я снял еще на территории поместья, был в белой рубахе, перевесь с мечами, но и слова возмущенные маги не успели сказать, когда я спросил. «Маг, у тебя есть пентаграмма инициации?» «Есть. Вы нас вызвали для этого? Господин...» Все же определившись, пожилой маг обратился ко мне как к дворянину. Обычно они тыкали всем и вся. «Да, для этого. Нужно провести инициацию как можно быстрее». «Но вам еще рано. Вам ведь всего лет восемь, как я вижу по ауре. В сполохе дара есть, но ему развиться нужно. В лучшем случае ваш дар будет на десятом уровне. Я знаю, что делаю. Последствия не ваша проблема». «Хм. Согласен. Хотелось бы обговорить способы оплаты. Амулет работы мастера Ши. Непользованный». «Согласны», — быстро сказал старый маг прекрасно представляя стоимость такого амулета. Его даже не заинтересовало, что это за амулет, вот я и промолчал. Впрочем, и цены на них я не знал, даже приблизительно. Да, я решил в качестве оплаты отдать кольцо, а больше нечего, и чтобы сохранить те знания, что имею, пока не потерял, я даже им готов пожертвовать. Насчет того, что убрал все свидетельства, что велик де Монтегю, так я даже рукоятки мечей, где герб этого рода виден, замотал лентами от рогожи, так что быстро делаем дело и разбегаемся. Пока же я предъявил кольцо, светляк подвесил и убедился, герб на месте, как и руна активации. Кольцо он забрал, и мы прошли в лавку, дверь молодой уже открыл, ему лет 30 на вид было. Дальше в подвал, там скамейка. Я спокойно разделся до нога, сложив свои вещи, прошел в центр пентаграммы. Ее уже подготовили и запустили, а дальше активировали процедуру инициации. Все делал старый маг, лично. Прошло все быстро, я отмахнулся от подсказок, смог выделить магические нити из пальцев. Жаль, толстые, как шорстные нити. Но для меня это не проблема. Сплел детскую сетку и накинул на себя, от чего она ужалась. Дальше покинул пентаграмму, и старый Мак облучил меня несколькими амулетами диагностов, сообщив, «Физически вы почти в порядке. Кроме сильной усталости ничего не обнаружил. Уровень вашего дара десятый, как я и говорил, стабилен». После этого, подтвердив, что услугу я получил, прошел к вещам и быстро оделся. «Нет, надо постираться», — попахивает одежда потом. Перевесь застегнул, все вернул, как было, браслет и медальон, и мы двинули к выходу. Молодой маг проводил, старый с пентаграммой остался, глушил там все и снимал полные накопители, зарядились от моей инициации. А на выходе пяток стражников с командиром ожидали. а, -а, -а так вот почему молодой покидал подвал. Стражу позвал. Я больше следил, чтобы тот к моим вещам не подходил. Больно уж тот алчно зыркал на них. А тот вон что сделал. Понятно. Вон, неизвестный, прошел инициацию. Восемь лет, уровень дара десятый, слабосилок, требуется проверка, сказал маг командиру стражников. Согласно законам королевства претендуем на имущество бродяги как инициаторы вызова. Я с интересом слушал его, и услышанное мне не понравилось. Голова мага покатилась по брусчатке, окропляя все кровью. Тело начало заваливаться, рядом упал разрубленный пополам сержант, я думаю, командир сержантом был, а я уже работал по стражникам. Мечи сверкали, как ветряная мельница со всех сторон казались, но не думайте, каждое движение просчитано и признано оптимальным. Даже шума особо не было. Легкий вскрик и все. Одни трупы вокруг. Остряхнув кровь с лезвий, да и не было ее на лезвиях, убрав в ножны, собрал трофеи. Довольно солидные. Оружие, какие-то деньги в кошелях, даже амулеты и артефакты были. Магическое зрение еще не заработало, там определюсь, что это. Пока в поясной кошель убрал часть, остальное в медальон, и постарался покинуть село побыстрее. Дело сделано. С небольшим форс-мажором Но не страшно. До рассвета около часа, и мне стоит побыстрее вернуться в горы. Да, убил я стражников, смысла общаться нет, уйти бы мне не дали, без вхождения в режим тренировок. Ну да, проверил свои силы. Я только начал учебу, и видите, какой результат. Пусть расслаблены были, не ожидали нападения от восьмилетки с игрушечными мячами, Один стражник их так обозвал. Но я смог. Покинув село, побежал дальше, вскоре включив в четвертый раз режим тренировки. Кстати, так часто использовать этот режим не стоит, хотя бы раз в сутки или даже через сутки, чтобы после пережитого стресса от учебы тело отдохнуло. Но тут надо. С моими силами подняться на скалы и уйти в горы я бы не смог. Да, есть прорубленные в камне подъемы с лестницами, где-то наверняка есть, но искать времени нет. Так просто быстрее уйти от возможной погони. Вот так, почище любого скалолаза, прыжками от одной трещины к другой, до выступа, я поднялся наверх и вскоре побежал прочь, прыгая по камням и фехтуя на ходу, ведя бой с виртуальными противниками. В реальности их нет, но рабочий стол мечей выдавал разных монстров. Вот и вел бой. Знаете, это было здорово пока нужно удалиться как можно дальше от села. Искать меня будут, факт. Сомневаюсь, что вам не опознают наследника де Монтегю, но даже если это и так. И что? Да пусть ищут. В горах это гиблое дело. Удалился я довольно далеко, даже подобрал удобное место рядом с источником пресной воды, где остановился, и после фехтования меня снова покинули силы, и я рухнул на песок и лежал, Уже солнце полностью взошло, прогревая все вокруг. Через сорок минут я начал шевелиться и со стоном сел, разминая мышцы. Устал, вырубало, так что поев кусками окорока, приглушив черную дыру в желудке, снова сделал лежанку из рогожи, в тени скал и вскоре уснул. Места пустынные, вряд ли кто на меня наткнется. Ближайшие трое суток никаких тренировок. Нужно отдохнуть. И так по самой грани прошел. Я проснулся вечером. До наступления темноты часа два от силы. Ничего, так себе полежал, поспал. Зато полон сил. Пусть мышцы и сухожилия пока побаливали, но и тонус выше, дышалось легче. Поискал дров, нашел мало. Вокруг росли мелкие деревья, но сухих мало. Ничего, найденного хватило, Развел костерок в отмытом котле, вода закипала, а я готовился похлебку сварить. Овощи чистил, мясо уже в воду закинул, и пока делами занимался, размышлял. В королевство возвращаться не хочу, это факт, нечего мне там делать. Значит, идем в империю. Вот только сразу уйти, может погулять вокруг долин де Монтегю, поискать знаки на скалах, может найду вход в убежище. Шансы есть. И за это время тренируюсь, думаю, физически сильнее стану. Вот только с походным снаряжением швах. Не было его, даже шатра. А ночами в горах холодно. Так что в королевство я еще вернусь, закуплю, что нужно. Только не сейчас. Нужно перебрать все добытое, дождаться, когда магическое зрение заработает, чтобы трофеи со стражников изучить, определиться, что мне нужно, составив список, и вот тогда можно идти за покупками. Да, всю память и наработки от Дениса перекинуть на ауру, как и знания по бою на мечах. Но и тут нужно магическое зрение. Что ж, ближайший план составлен, работаем. Да, пока магическое зрение не заработает, к тренировкам на мечах приступать не буду. Хочу узнать, как оно, когда я уже одаренный. Несмотря на то, что одет я был как бродяга, по сути в обносках, но шел с гордо поднятой головой, проходя мимо стражников на территорию города. Это была столица в провинции Империи, той самой провинции, откуда тракт шел ранее через мои долины в Королевство. До самой столицы империи путь занял бы месяца два, да это и ближе. Почти год прошел с момента побега из замка, долины де Монтегю до сих пор заполнены водой, с этим смирились. Боевые големы на страже — это серьезно, и попытки королевских и имперских магов пробиться с двух сторон потерпели сокрушительное фиаско, и они даже понесли немалые потери в магах. Големы не розочки нюхали, они убивали всех, кто пытался через них пройти. В общем, смирились, и вроде даже начали с помощью магов-строителей рыть туннели между королевством и империей, навстречу друг другу. Этот тракт был нужен всем государствам куда сильнее, чем я думал. Впрочем, пусть строят. Мне до этого, откровенно говоря, дела нет. Лучше расскажу, чем я занимался все это время. Никаких убежищ де Монтегю я не нашел. Наверняка есть, но вот не повезло. И в то место, откуда активировал закрытие долин, спускался. Пять дней — Я стоял на месте, лагерь разбил, пока магическое зрение не заработало. Пережил две тренировки с мечами. Я был прав, одаренным открывается множество других опций, и мне они тоже стали доступны. Правда, сами тренировки стали куда тяжелее, но я держался. Зато все знания, что сохранил, включая свежие по мечам и бою на них, все на ауру переместил, большую часть памяти также знания по лекарской магии, артефакторике, по управлению шелхами, разные языки, знания по технике содружества и программированию, но главное по высшей математике и расчетам, что успел и не было стерто. На Ауре обнаружил пакет знаний по рунам и освоил его. К тому же межмировая сущность лишила меня дара видеть порталы и открывать их, чтобы не сбежал раньше срока. Я поглядывал по сторонам, и если порталы и были, то не видел их. Впрочем, я не сильно расстроен. Как раз вел исследования порталов с помощью рун, и уже пошли некоторые успехи. Возможно, я сделаю рабочие амулеты, с помощью которых смогу находить и открывать порталы. Но это пока не точно. Не закончил исследование, когда Денисом был. Вот тут и закончу. Все наработки я сохранил. Я качал источник, десятый уровень силы — это, по сути, ни о чем, ману каплями выдаю. Это не первый уровень, как у Дениса была бурная река. Нужно на орбиту, в невесомость. Там скорость прокачки поднимается в разы, лет за десять, если повезет, и ни на что другое не отвлекаться. Можно и до первого уровня прокачаться, но мне это пока не к спеху. Трое суток у того ручья прожил, скрываясь от местных. Пару раз издали видел людей. Само королевство имело несколько больших долин, где дороги к ним шли через ущелья, и в самой большой — плато, что имело размеры 70 км на 90. От моей стоянки до столицы, а оно раскинулось на берегу большого пресного озера, говорят, там красивые водопады, было километров 40. Туда я, понятное дело, не двину, пока мне не надо. Я перебирал добычу все свободное время. На второй день, как заработало магическое зрение, перебрал трофеи с мага и стражников, некоторые переключил на себя, сбросив старую привязку. Я опытный артефактор, знания и опыт сохранил. И двинул обратно в королевство, ночью. В столицу понятно. Скорее всего, старый маг передал слепок моей ауры стражникам и ищут того, кто побил их людей. А если маг выжил, тот, что знал, что я вселенец и видел мою ауру, снимая ее амулетом, и понял, кто прошел инициацию, то теперь король и его брат знают, что я жив. Стал одаренным и где-то скрываюсь. Меня ищут, без сомнений. Вот только никаких следов таких поисков я не заметил. Хотя да, они же думают, что я без припасов, без всего нужного, вылезу из норы и меня будут ждать. И я не ошибся. Боевая группа засекла, как спускаюсь со скал, и двинула на перерез верхом. Сверху я приметил ночной лагерь торговцев, думал, в темноте подойду и куплю, что мне надо. Но до торговцев я не дошел. Схватка вышла скоротечная, но жаркая. Почему-то они рвались в ближний бой, и я понял причины, обнаружив на месте схватки шесть артефактов, вроде жезла, что вводят в сильный сон. Вывести можно только амулетом, сам не выйдешь, меня вот на ауру бы выбило, но работают только от прямого контакта. Нелетальное оружие. А я порубал в режиме очередной тренировки, реальная схватка сильно помогла мне с освоением, а там было пять десятков всадников, большую часть из них. Одиннадцать просто ускакали, нахлёстывая лошадей. Понятно, преследовать я не стал. Собрал, добытое, через седельных сумок и с вьючных лошадей. Тут и два шатра нашел, и разная утварь, и припасы, запасы походной одежды. Все это прибрал и вернулся в горы. Все, что надо, я получил. Идти к торговцам смысла нет. А одежду перешью по своему размеру. Я так себе портной, но на такое даже моих умений хватит. И это были не солдаты или гвардейцы короля. Явно наемники. Этот момент заинтересовал, значит, своих сил все перекрыть у него нет, а место перспективное. Думаю, со стороны за боем наблюдали, кинув мне кость, что не жалко, чтобы определить, что я могу. Наблюдение не засек, но подобного не исключал. Пока возвращался к центральной долине де Монтегю, путь занял неделю, продолжал тренироваться на мечах, дойдя до границы между малым фехтовальным комплексом и средним пока остановившись. Не скажу, что я стал крепким кабанчиком, но на самом деле стал, пусть на вид все тот же дрищ. У наемников хватало разных амулетов и артефактов, удивляло немалое разнообразие. Догадка подтвердилась, за мной шли по следам. Явно какой-то амулет был. Я сделал круг и вышел им в тыл, ночью атаковав. Амулеты ночного зрения их не спасли. Мне нужна реальная схватка, чтобы сдать экзамен на освоение малого фехтовального комплекса. И я его сдал. Тут уже были солдаты, две роты и два десятка гвардейцев, не считая шести магов. У королевства их становится все меньше и меньше. И нет, не побил всех, просто физически не смог, не вытягивал по скорости. Но до половины проредить, прежде чем сбежать, они уже выстроили круговую оборону, Смог. На следующий день увидел пустой лагерь с сожженными в пепел телами и уходящих солдат, хвост колонны. Не стали преследовать дальше. Я еще несколько раз проверился и все. Добрался до входа в пункт управления, там, где через толстый слой проросшей травы продирался. Тут аккуратно снял круг, долго искал руну активации, пока не нашел, и запитал своей кровью. Лифт работал. Спустил меня. К счастью, несмотря на то, что пункт управления гораздо ниже воды был, там сухо и тихо оказалось. Я жил в апартаментах при пункте управления. Там вполне удобные спальни и ванные комнаты, места для работы и тренировок. Осваивал мечи, закончив средний комплекс. К сожалению, высший мне недоступен, банально рано. Подрасту до 14 лет, там можно. Оба комплекса, малый и средний, можно повторить, повторно пройдя обучение. О том, как я устроился на пункте управления, как год этот проходил, это позже. Когда понял, что пора, то покинул свое жилище, три недели по горам, оставив их позади, пересек часть провинции, двигался в основном ночами и бегом, в отличной форме был, пока не добрался до империи. К сожалению, мой внешний вид — это последствия моих тренировок. Последняя перешитая одежда осталась, быстро изнашивалась, так что я планировал совершить немалые покупки. А то, что свободно прошел, не оплатив за вход, как другие, то причина проста — перстень наследника на пальце. Дворяне за вход не платят. Офицер проверил его амулетом и кивнул, пропуская перстень действующий, и носить его мог только наследник. Так что уходил я в улочке под его задумчивым взглядом. И да, я сознательно засветился, как граф де Монтегю. И еще, это перстень главы рода, но не наследника. Я прошел процедуру принятия наследства, и для всех боевых систем теперь являюсь их хозяином. Но открывать долины я не спешил». Двигался я в центр, высматривая наемную пролетку, я такие видел, но они были заняты. Не дело целому графу пешком ходить, тут приличие соблюдать стоит. В общем, пока в планах устроиться в городе на неделю, не больше. Одежду заказать, сделать несколько комплектов домашней, походной, для тренировок, обувь, а то та, что на мне расползалась. И все в нескольких экземплярах. Опишу пока как этот год в подземельях прошел. Обустроившись, там в шкафах под стазисом даже постельное белье и подушки сохранились, было что расстелить на кровати. Жаль, одежды не было. Видимо, предполагалось, что свое принесут. Кухня замечательная. Немало блюд готовил. Перстень я пока так и не использовал, хватало браслета и медальона. А чуть позже сам браслет сделал. Полная копия того, что от мастера Ши достался. Так вот, используя местные амулеты и артефакты, развеивал плетения тех, что мне не нужны, и создавал свои. Да, я помню, что нити у меня толстые, но в том-то и дело, что мне известен редкий способ, где, создавая большие плетения, смогу уменьшить их до нужного размера и внедрять в амулеты или артефакты. Впрочем, для мага-рунолога не важно, какой толщины у тебя нити, там другая специфика в рунах. Толщина магических линий значения не имеет от слова совсем. Прокачка источника у меня была также на первом месте. Два месяца работал и создал комнату, где царит невесомость, проводил эксперимент. Сделал и оставшееся до ухода время, немало часов там провел, качая дар. Нет, все же влияние планеты идет. За эти месяцы я прокачался до восьмого уровня силы, но я знал разницу в прокачке когда в невесомости, где пустота и на планете с таким вот суррогатом. Это видно. Тренировки на мечах я стал очень сильным воином, но нос не задирал. Знал, что всегда на любой хитрый болт найдется своя не менее хитрая гайка, поэтому продолжал прокачивать себя и своего потолка для этого возраста достиг, и смысла дальше прокачиваться не видел. К 14 продолжу. Уже можно будет новый рывок в умениях делать. Я не скажу, что прям делал множество амулетов для себя и все такое. Я сделал всего 5 амулетов и два боевых артефакта безуровневого класса. Два личной защиты, куда круче, чем тут используют, браслет с хранилищами, потом сканер, универсальный тип, амулет виртуальной реальности, где трое суток можно проводить, а в реале 3 часа пройдет. Для учебы самое то» и два боевых площадных артефакта. Один ближнего радиуса действия, другой дальнего. Точечно, в ближней зоне, я и сам мечами поработать смогу. Для остальных, типа личного климат-контроля или ночного и дальнего видения, использовал местные поделки. На помещение с невесомостью немало времени потратил, но в основном я учился, изучал, что тут в прошлых веках натворили и накрутили разные демонтегю. Желал найти их библиотеку. За два месяца до ухода нашел туннель в замок, он был сухой и смог добраться до центрального зала замка, его управляющего модуля, где и прошел идентификацию сначала как наследник. Оказалось, у меня в крови маркеры наследника были, введены в кровь. А ведь как? У Де Монтегю немало боковых ветвей имелось. Девушки выходили замуж, парни женились и уезжали в королевство или в империю, там устраивались. Кровь есть кровь, но они не прописаны в управляющем камне рода. Маркер от отца к сыну не переходят. Для него они никто, такие же чужаки, как и другие. Так вот, пройдя проверку как наследник, прошел, я одаренный, уже на восьмой уровень силы дар перескочил, и попробовал пройти регистрацию по аварийному протоколу, как последний живой Де Тегю и стал главой рода. Не скажу, что попытка вышла удачной. Мне дали три года, чтобы полностью соответствовать главе. Все просто. Я могу быть неучим, но главы рода всегда были магами не ниже определенной силы. Моя восьмерка не катит. Минимум нужно иметь пятый уровень. Поэтому не всегда главами были старшие сыновья. Так что я номинально глава рода, но через три года... Должен подтвердить свой статус уже окончательно, поэтому я не имел полного доступа к активам. Где библиотека рода неизвестна, то что она не в замке и не в долине, в этом я был уверен. У меня есть три года, и нужно за это время перескочить на пятый уровень. Похоже, демонтагю в курсе о быстрой прокачке в невесомости. Про изучение магии, что изучал работающие изделия, которые использовали де Монтегю Это я приукрасил. Почти все скрыто от магического зрения, от сканеров или амулетов ока. Обычная защита интеллектуальной собственности от воровства, чтобы массово не копировали. Я не возмущен. Сам так делал. Делаю и буду делать. Нет, в самих апартаментах я нашел рабочий кабинет и небольшую библиотеку. Хорошо укрыт, обнаружил план помещений и узнал, что есть несколько скрытых комнат. Вот только в кабинете были книги по высшей магии рун. Без знаний основ, даже хорошего и качественного, по сути, академического образования, для любого мага там непонятная белиберда. А я хорошо обучен, но в большинстве я понимал, что написано. Магическое программирование очень заинтересовало и поднимал свой уровень образования. Кроме книг по магии големов, что как раз меня больше всего и заинтересовали. Я тут профан а уровень высок, просто не тянул. Мне основы хотя бы узнать нужно. А основная библиотека скрыта. Поэтому я решил, наследство де Монтегю не бросаю, как прокачаюсь, стану главой рода и буду учиться. Дальше женюсь, заведу потомков, и можно оставить этот мир. Мне он не особо нравился, скучно тут. Собрался, рубаху себе сшил из чистой простыни, Надо было две сделать, за время пути, и это в трепье превратилось. Не удивлен. Я активно растущий ребенок, тем более в дороге постоянно. Так что будем закупаться. Когда вечером покинул горы, как-то приметив у дороги торговый караван, вышел к повозкам, не скрывался. Охрана издалека засекла. Подошел, пообщался, свежие новости узнал. Лепешек заодно купил. Там про туннель рассказали, что маги создают. Про долины де Монтегю много что рассказали, и немало с матом. Многие, кто жил за счет этого торгового тракта, сейчас влачили жалкое существование. Там караванов только в одну сторону в день с десяток проходило. Не меньше встречных было. Но это их проблемы. Короля пусть винят, что земли мои к рукам решил прибрать. Погибло в долинах не так и много людей. Те, кто добро спасал или живность, они и опоздали, ворота закрылись. Оказалось, сработала старая система оповещения. У баронов, моих непризнанных вассалов, тоже заработали. А присягу они мне как наследнику не давали, и я их не признаю. Нечего им делать на моих землях, пусть катятся куда хотят. А остальных жителей верну, пусть возвращаются, помаявшись на чужбине. Только заменю чиновников. Там опекун успел своих назначить, уволив прошлых, моих людей. Для этого я и вернулся так ярко, заявляя о себе. Заявить, что земли де Монтагю снова скоро будут открыты. Тракт заработает, жители вернутся в свои дома. Прежде чем покинуть свои долины, я активировал систему очистки земель. Но систему охраны оставил в режиме, Враги в долине. Замок сам приведет себя в порядок, как будто и не было воды. Големы поработают. А жители города и поселений в других долинах сами приведут свои дома в порядок. Вода будет откачиваться недели три. Это уже не так и быстро. Сейчас, наверное, ее уже там нет. Ворота я пока открывать не буду. Только после того, как договорюсь в империи о статусе независимости и суверенитета моего графства. К черту королевства с их автономией. Хочу оставить детям нормальное государство, небольшое и горное. Никто не узнает, что воды в долинах нет. Любителей лезть в горы и глянуть не подпустят боевые големы, что патрулируют подходы. Так что все в моих руках. Я шел по улице, мониторя все вокруг, держа руки на рукоятках мечей. Когда громкий возглас слева несколько удивил меня, потому как обращались именно ко мне. «Эй, щегол! мечта по праву повесил!» Голос звучал зло и развязно, с явно нотками опьянения. И голос плавал. Слева был трактир, широкое крыльцо выходило на перекресток двух улиц, и из трактира вывалилась толпа наемников. Это были они, не ошибешься. Остановившись, я развернулся и подошел к толпе, Изучая здоровяка, что с вызовом смотрел на меня. Нет, я бы понимал, если бы против тебя стоял двухметровый громила с мечом на плече, потому как ремень не выдерживает такую тяжесть. И возникает закономерный вопрос: дядя, ты всегда детей выбираешь в противники. Взрослые дяди сдачу дать могут, да? Если другие наемники поначалу ожидали развлечения, то сейчас смешки перешли уже в полноценный ржач и смеялись не надо мной. А тот наливался красным, лицо и шея побагровели. «Впрочем, — продолжал я, — как неудивительно это звучит, но ты в этот раз выбрал себе противника не по силам. Сколько тут стоит, чтобы похоронить покойника?» Последнее я спросил у рыжей стройной девицы, что настороженно глядела на меня, тоже наемница, в кожаной артефактной броне и с мечом. «Шесть серебрух!» Охороните его красиво, кинул я ей золотой и положил руки на рукоятки мечей. А вот в глазах у рыжей начало всплывать узнавание и последующий ужас, и заторопилась сказать: "Господин, не нужно убивать Олафа, он просто пьяный, не понимает, что говорит". Ты меня знаешь? Прямо спросил я у нее и прищурившись глянул на Ауру. Вспомнил. Ночь. В королевстве на меня напало полсотни наемников верхом. Одиннадцать ушло, остальных порубил. Ты была из тех, кто сбежал. Остальных там не видел, аура незнакомы. Смех уже стих и слушали нас внимательно. С настороженностью, некоторые явно потянулись к оружию, я бросил на них косой взгляд, и они убрали руки от рукояток. «По идее, нужно закончить начатое и отправить тебя за остальными». Не люблю я, когда на меня нападают. Одно дело убить, но лишить свободы — это, мне кажется, даже хуже. Нас наняли, — несколько жалко залепетала та. Вот именно, и вашим, и нашим. Ладно, живи. Развернувшись, я двинул дальше, поглядывая по сторонам, вроде в той стороне слышен шум рынка. Загляну, свои лохмотья сменю на что-то приличное — Потом уже у портного нормальную одежду закажу, согласно моему статусу. Встречают-то по одежке. Та же наемничная шушера решила за мой счет повеселиться. Идиоты. А тут пустая пролетка как раз ехала навстречу. Я даже задумался идти на рынок или воспользоваться шансом и остановить ее. Использовал оба решения. Остановил пролетку, сказав, что нанимаю на весь день, и велел вести в магазин готовые одежды для дворян. Моего возраста. Наверняка такие есть. Возница знал, где нужный мне магазин, и повез, куда нужно. Нормально, конечно, качество чуть выше среднего, но ничего, быстро одели. Вокруг меня два мага портных суетились. Они даже на двух камзолах, летнем зеленым и синим утепленным, вышили гербы де Монтегю, срисовав с моего перстня, он там четко выведен. Перстень это и печать, заверять документы и удостоверение личности. Взял домашнюю одежду, халат, походную, задержался на час. В соседней лавке подобрал четыре комплекта обуви, включая домашние тапочки. На вырост пока не брал, вся одежда в пору была. Пару шляп уже в другой лавке, хватит пока. После этого покатил к лучшей гостинице в городе. Возниц сознал, куда вести, владел ею дворянин, он многим чем владел в городе, Брат наместника провинции, но именно в этой гостинице останавливались многие титульные дворяне и аристократы, так что для моего статуса вполне подходило. Возница подвез меня к дверям, где вышкаленный швейцар помог спуститься и открыл дверь, за что серебруху получил, и я прошел в фойе, богато отделанное, мрамором, яркие фонари, золотые узоры на стенах. Как пафосно! Подойдя к монументальной стойке, сказал надменному портье «Граф де Монтегю, лучший номер». Однако он осмотрел меня с ног до головы и, оттопырив нижнюю губу, буркнул «Развелось тут графьев. Охрана! Вышвырните самозванца!» Сказать, что я удивился, значит ничего не сказать. Пусть снаружи достаточно тепло, конец лета, но я в легком камзоле, в шляпе, гербы видно хорошо на камзоле хотя палец с перстнем не выпячивал. Причем камзол, именно что дворянский, не мешал носить мечи. «Я смотрю, ты считаешь себя бессмертным, Халдей!» — холодным тоном спросил я. «Сейчас проверю, так ли это?» Я стал обходить стойку, она довольно длинная. Вышедший ко мне охранник лишился руки, протянув свою лапищу в мою сторону, вроде заворотник схватить хотел. Когда я обошел стойку, Оказалось, там пусто. Хмырь скрылся за дверями. Вообще, холл не пустой. Несколько дворян общались, что сейчас с интересом за всем следили. Были и дети, но их сразу увели нянечки. Возница был прав. Гостиница для дворян. Причем дворяне явно и не думали вмешиваться. Один точно титульный, тоже свои гербы на камзоле носил. Двое других нет. Скорее всего, обычные шевалье. И, возможно, вассалы этого графа. А причина не вмешиваться то, как я покрутил мечи, прежде чем вернуть их в ножны. Привычно покрутил и с большим опытом. Они сами бойцы не из последних. Я по движениям понял рыбак рыбака, как говорится, и уловить, что я тоже не простак, смогли сразу. Так зачем лезть на рожон? Тем более в этой ситуации они были на моей стороне. Халдей действительно взорвался. Он спрятался в кабинете, возможно, управляющего. Там я его и нашел. Как раз им занимался, когда услышал вопрос через открытый проем двери. Говорившего я не видел. «Молодой человек, прошу не рубить моих людей и не убивать их. Благородным клинком халдея рубить?» Возмутился я напряженным тоном. «И еще чего? Пеньковый галстук, вот чего он достоин, не больше!» Неизвестным мельком заглянул потом уже вошел уверенно, замерев в дверном проеме. Судя по камзолу, из титульных дворян, аж целый маркиз. Не хозяин для гостиницы. А наблюдал он, как я душу его прислугу. Халдей сидел у стола, я с другой стороны стола от него, и, накинув веревку на шею, упираясь одной ногой о столешницу, и вот душил. Тот одной рукой пытался ослабить удушающий захват, вторая срублена была, Но не получалось, лицо уже синело. И все же я попрошу не убивать моих людей. Душа в теле человека после смерти держится 15 минут. Если этот халдей вам так нужен, держите под рукой лекаря. Как убью этого гада, делайте с ним что хотите. Такая длинная фраза чуть дыхание мне не сбила. Я и так вся сила прилагал. А тут еще этот болтун появился. «На неделю номер бесплатно», — предложил тот. «Если вы думаете, что я в вашем клоповнике теперь остановлюсь, то вы сильно ошибаетесь. И еще не хватало, чтобы мне в еду плевали». «Это возмутительно слышать такое. Мой отель лучше в столице». Судя по ауре, не играл и действительно так считал. «Да что вы! И прислуга, наверное, вышкалена. Что-то я не заметил». Тут Халдей содрогнулся и замер. «Все, умер». Так что, прибрав веревку, я направился к выходу, осматривая ладони и пальцы, не содрал ли кожу. Ничего, кожа, огрубевшая от рукояток мечей, хотя веревка волосяная, довольно грубая, не нанесла повреждений. Сам я двинул ко входу, маркиз меня не интересовал. А в кабинет тут же юркнул лекарь. Ага, он руку приживлял охраннику, что у входа швейцара подстраховывал ранее, пока ко мне не полез. Маркис остался в кабинете, что там у них дальше было, мне, откровенно говоря, наплевать. Никто меня задержать не пытался, даже стражников не было, но ну, кроме пары патрулей на площади, коих я не заинтересовал. Швейцар помог мне сесть в пролетку, я ему снова серебруху дал и спросил у возницы, к кому мне обратиться, чтобы передать информацию, и она разошлась по всей провинции. «Глашатые?» «Эта служба по всей империи распространена. Дайте информацию, и они передают людям. Это государственная служба. Но они и частные заказы принимают», — довольно четко ответил тот. А возница явно не без образования. «Вези к ним», — велел я, и когда мы тронулись с места, покачал головой. «Какое интересное замещение газетам». Вот у Глашатаев вообще никаких проблем. Там идеальный порядок царил. Сначала через стационарный амулет прошел проверку мой перстень, это магический амулет, по сути, удостоверение личности. На стойке портье в той гостинице такой же был, но Халдей даже и не думал его использовать. Видимо, считал, что работает лучше него. А то, что мне нужно, озвучил чиновнику-регистратору. Тот записывал, потом составит смету. Информация шла больше бывшим жителям Долин, торговцам, что трактом пользовались, и жителям этой провинции. На ту сторону в королевство тоже передадут. Это будет отдельная услуга, дорогостоящая. Но через пару дней, и там зазвучит из уст глашатая все это. А передавал я от своего имени вот что. Извещаю, что долины будут открыты для жителей долины через три недели, и они могут вернуться в свои дома. А через месяц будет доступен тракт, Это для торговцев и караванщиков. Оплата за переход не изменится. Также извещал, что графство выходит из состава королевства по причине попытки захвата земель королевской семьей, интригами и попыткой убийства наследника. С королевством теперь графство в состоянии войны. Далее на землях де Монтагю запрещена религия церкви Единого. Опекун успел дать доступ святошам, и они в городе даже храм начали строить. Своим решением я это отменил. Также отменил все решения опекуна и возвращал на свои места тех чиновников и стражников, что были уволены опекуном, его людям запрещено посещать долины. С этого дня графство де Монтегю является независимыми землями, небольшим автономным государством. Это пока все. Заверил повторно своим перстнем официальный запрос на передачу информации. Запросили, конечно, немало, но я оплатил. Казна рода мне пока недоступна, но малая казна для таких расходов и держалась. Взял немного в дорогу. Как за два дня это передадут в королевство, я не совсем понял, но мне чиновник объяснил, амулеты связи работы мастера Ши в столицах всех государств и провинций стоят и передают. Дальше уже расходятся от столиц, конно, и передают информацию. Довольно быстро это происходит». Возница повез меня к каретной мастерской. Хочу пролетку себе купить, а если нет готовых, заказать. Потом буду для съема дом искать. — Судя по твоей речи, ты образован, — сказал я Вознице, воспользовался моментом, пока мы ехали по улочкам. — Почему Возницей работаешь? Мне действительно было любопытно, что он скажет. Тем более в ситуации я разобрался. Чиновником был, воровать не давал, вот и подставили. Пожал тот плечами. «Прекрасно!» — хохотнул я. «Аура показывает, что ты честен. Что за амулет тебе помогает? Ты нагло врешь, амулет показывает любому одаренному, кто понятно разбирается в показаниях аур, что ты говоришь правду. Ты кто? Контрразведка? Хорошо сработали. Узнали обо мне от стражников на въезде и подставились на свободной пролетке. Молодцы, красиво сработали». Непонятно, почему ваш человек в гостинице решил меня так проверить. А ты вселенец, из наших. Остановив пролетку, развернулся он ко мне, не отвечая на мою вопросительную интонацию. А, королевский маг разболтал. Нет, я не имперец. Я жил у вас в империи, но недолго. Я маг, мастер Рун, уровня мастера Ши. Если тебе это о чем говорит? Говорит. Ваши игры мне неинтересны, так что расходимся. Не хочу слушать всякие предложения, которые якобы меня прямо сразу заинтересуют, и я за вами побегу как телок на веревочке. Ничего мне не интересно. Своих планов хватает, в которых вас нет. Это можешь передать своим хозяевам. Покинув пролетку, я осмотрелся и двинул прочь. Возниться за мной не последовал, а долго сверлил спину неприятным взглядом. Остановил я вскоре другую пролетку и побывал в каретной мастерской. К счастью, легкая четырехместная пролетка в продаже была, черная и лакированная, подрессоренная. Осталось на дверцах нанести мой герб, специальный одаренный и слабосилков, стал это делать, помогая себе магией. А я приобрел двух исправных коней и нанял возницу. Пока временно. Это был молодой парень. Брать дом, арендовать, Я уже передумал. И причина банальна. У Де Монтегю тут в столице был свой особняк. В столице самой империи не было, они там редко бывали, а тут, в столице этой провинции, был. Я вот не знал, молодой парень, что стал возницей, сообщил. И тот хмырь из контрразведки, что обычным возницей притворялся, об этом и слова не сказал, хотя прекрасно знал, кто я такой. Так что сделал некоторые покупки, мы и на рынок заехали он еще работал, хотя время за 12 перевалило, и подъехали к кованым воротам особняка. Он находился в квартале для дворян, довольно дорогой район, и домик, как и участок, не из последних. А вот почему мне контрразведчик не сообщил о нем, стало ясно, когда сторож на воротах не захотел меня пускать. Объяснил просто, уже год как продан. И знаете кому? А маркизу тому самому, гостиницу которого я уже посещал. Выдернув мечи из тела старика, я открыл ворота, пропуская на территорию мою пролетку. Не стоило ему вставать на моем пути и не выполнять приказ пропустить нас. Я не подтверждаю продажу дома, он в роду больше семи сотен лет. Пусть опекун с маркизом сами разбираются между собой, но это дом де Монтегю, и этим все сказано. Остальную прислугу я просто выгнал, велел забрать тело сторожа, А сам стал изучать модуль охраны на воротах. Он не взломан был, просто кто-то имел действующий ключ доступа управляющего. Я отключил этот ключ и приписал свой. Зная как, это не так и сложно. Часа два заняло. Снаружи уже стража собиралась. Оборона поместья на рунах отключена. До этого работала слабенькая система охраны. А я активировал полную защиту территории и особняка. Где старые слуги, что поколениями служили де Монтагю, не знаю. Но думаю, как узнают, что глава рода вернулся, найдут меня. Хотя можно поступить проще. Отправить Малика, так звали нанятого возницу, в контору глашатаев, чтобы по городу сообщили о моем появлении, и слуги придут. Малика я отправил с заверенным мной сообщением и оплатой. Такая услуга тоже была. Передадут». Его свободно выпустили, и он уехал. Сам я пока заканчивал осматривать особняк. Его мародерили, вынесли почти все, многие стены разрушены, искали тайники, схроны и вообще все ценное. Целые только хозяйственные здания да флигель прислуги. Я чувствовал, что наливаюсь злобой. Кто-то должен за это ответить. На балконе был герб «Де Монтегю», Кто-то разнес его, дом сам восстановится. Я уже запустил, что нужно. Центр управления домом захватчики не нашли, доступ туда только у главы был. В подвале флигеля скрытая комната. Оттуда все и запустил. А снаружи, похоже, шла подготовка к штурму. Но сначала меня вызвали от ворот. Там пластина закреплена. С помощью нее вызов и шел. Мол, гости прибыли, встречайте. Слуг нет. Пришлось самому идти к воротам. «Молодой человек, это уже наглость захватывать чужое имущество», — сказал Маркиз. «Полностью с вами согласен. В доме разруха, его явно разграбили. Я хочу знать имя того, кто это сделал, прежде чем он расплатится за сделанное, и я его убью». «Молодой человек, не надо так шутить. Ваш опекун продал мне этот дом год назад». «Так это с тебя требовать нужно виру за разгром Хорошо?» Значит так, опекуна у меня нет и не было. Все сделки, сделанные от имени этого лица, я не признаю и не считаю их законными. Я возвращаю свое. Если потребуется это сделать силой, я это сделаю. И даже если придется объявить империи войну, но я верну свое. Взять его. Последнее я скомандовал двум человекоподобным големам, что выросли из земли и перепрыгнули через ограду, схватив маркиза, Его уже вырубили, продавив личную защиту и понесли в дом. Там раньше неплохие оборудованные подвалы были, но и сейчас, как пыточные, можно использовать. Шесть других големов уничтожали стражу. Никто не ушел. Я уже хотел было двинуть обратно, как вернулся Малек. Оказалось, от имени наместника мое сообщение приказали не отправлять и не оглашать. Требуется прибыть в контору Глашатаев лично. Там разорвут договор и вернут деньги. Вот скоты. Ну и ладно, пусть пока долины закрытыми будут. Мне-то пофиг, это не мне тракт нужен. Так что, отдав несколько приказов големам, я с Маликом отправился к глашатаем. Там быстро все оформили, деньги вернули, договор магическим огнем уничтожили на месте и вернулись на территорию особняка. Правда, Малика рассчитать пришлось, он попросил. Для него такое слишком. Много трупов около меня. Это не я. Они сами ко мне лезут. Ну а по возвращению занялся маркизом, когда меня снова отвлекли. Новый сигнал от вызова ворот. Пять минут, и я дошел до ворот. Кстати, помимо сигнала в холле дома, он там работал, несмотря на разруху, копия сигнала шла на перстень, что был сделан мной новым ключом доступа к охране и управляющему центру особняка. Это не перстень главы рода. Сделал его за два часа. Заготовки были. Внедрил внутрь нужные руны и всех делов. Мастерство не пропьешь. На улице было видно довольно много солдат и магов. Трупы стражи уже утащили. Судя по родовым цветам, это личная гвардия наместника. Две сотни. Я уже видел эти мундиры. Шестерка всадников по улице тогда ехала. Малик и описал, кто такие. У ворот стояли трое, двое офицеров, те самые гвардейцы-наместника и расфуфыренный моложавый тип. Все трое, замечу, слабые одаренные.